— Вопрос крайне сложный. Даже не столько бы я хотел посоветоваться, сколько просить тебя. — Ну что ж, чем могу, помогу. Пожалуйста. Я даже, знаешь, рад быть полезным, а то живу у тебя и как-то не совсем ловко себя чувствую. Пенсия-то маленькая... — Глупости. Ты похож на моего отца... И мне очень приятно это. Да и любим мы тебя. О чём речь? Это я вижу. Спасибо, Константин. Ну, ладно, слушаю. Вот скажи, ты когда-нибудь задумывался о любви? О какой любви? Ну, как о какой? О самой настоящей женщине? Наверное, задумывался. Но это было так давно, что я даже забыл. А что? Только я прошу отнестись ко всему, что я скажу, исключительно серьезно. Ну что ж, пожалуйста, слушаю. Ты меня знаешь, и ничего плохого не можешь сказать. Я никогда не был бабником, не обижал Олю. К ней никак отец всегда относился хорошо, хорошо, хорошо. Не так ли? Так, так, хоть под присягой покажу. Ну вот, а теперь я влюбился в другую женщину, и она меня любит, и я просто не знаю, что делать, что делать, что делать. Постой, что постой, делать, постой, постой, постой, делать. постой! Как же это тебя угораздило? Это не имеет значения. Важно то, что мы любим друг друга, по-настоящему любим друга. так как я никогда ещё не любил в жизни, понимаешь? А на кой чёрт тебе это, извини за выражение? Что на кой чёрт? Любовь? Да это же самое замечательное, что может быть в жизни человека. Другие до последнего дня своей жизни доживут и не узнают любви. Любовь – это талант, который даётся не каждому. Но не в этом дело, не об этом я хочу с тобой поговорить. Мне трудно объясняться с Олей, и я просил бы тебя сказать... Ей об этом, об этом, об этом, об этом. Об этом, об этом, об этом. А в чём об этом? Ну, о том, что я полюбил другую женщину. Да зачем же ей говорить? В своё время, когда у меня такое случалось, так я ни за что, ни слова жене. Наоборот, тут надо молчок, даже виду не показывать. Значит, ты ничего не понял. Я тебе говорю совершенно серьёзно. Я должен уйти из дома, но не могу уйти, ничего не сказав Оле. Вот и прошу тебя, скажи ей, объясни, почему я ушел, и постарайся ее успокоить. Ты что это, всерьез говоришь? Да. Да ты с ума сошел? Ну что ж, очень жаль, что не можешь помочь. Тогда придется самому. Не позволю. Ну, это уже не твое дело. Нет, дорогой племянчик, это мое дело. Как это не мое? Мой родной племянник разрушает прекрасную семью, и это не мое дело? А ты подумал о дочери? Я обо всем подумал. Ничерта ты не подумал! Кто эта женщина? Какая тебе разница? Девчонка? Сейчас это принято у некоторых. Молодая? Не опошляй. Это серьезная уже немолодая женщина. Да на кой черт она тебе, если такая же немолодая и серьезная есть у тебя дома? Или Ольга хуже? Очень жалею, что завёл об этом с тобой разговор. А ты что, надеялся, что я тебя стану благословлять? Нет, не на того нарвался! Не кричи! Только знай одно. Всё, что я тебе сказал, это очень серьёзно. Ко мне пришла любовь, и я ничего не могу поделать. Это выше моих сил. Может, несчастье моё, но я бессилен бороться с этим чувством. Чушь! Другой любви у тебя не может быть и не будет. Врёшь! «Есть! Я знаю, она есть! Тебе этого не понять, ты отжил свое! А я еще не старик, я сильный, здоровый и имею право на то, чтобы любить и быть любимым!» «Разве я виноват в том, что я полюбил? Что любовь пришла ко мне огромная, все захватывающая? Что я поглощен ею? Что мне на ум ничего не идет, даже работа? Что я будто снова родился, снова вернулась ко мне юность, и я снова с самого начала начинаю свою жизнь». Вот что ко мне пришло. Постой, постой, постой. Это все так неожиданно, что я не могу как следует собраться с мыслями. Но если это действительно так, вот тебе мой совет. Человеку умудренного житейским опытом встречайся со своей, как ее не знаю, ну, черт с тобой, перебесись и больше никому ни слова. Ни слова. Понял?